Глава пятая. Стол снова поразил Викторию изобилием и восхитил Тигги. Она с гордостью посматривала на Викторию. Вот каких мужчин отхватили. А те понимают, на кого клюнуть. Так что они все четверо замечательные, великолепные, умные и красивые. Виктория рассеянно улыбалась. Олег видел, что она по-прежнему шарит по интернету, наслаждаясь полной свободой. Перескакивает с сайта на сайт... Быстро учится делать мысленные закладки, чтобы легко возвращаться к нужным местам. Начинает заново составлять адресную книжку, беспокоится, хватит ли места. Глупое, ведь не в чипе дело. Он всего лишь встроенный браузер, а складывается в своей же памяти. Собаки и оба щенка прибежали и сидели в сторонке, глядя на людей круглыми, преданными глазами. Сигги сказала обеспокоенно. «Наверное, кушать хотят?» «Их миски полные», — заверил Мрак. «Просто хотят участвовать. Как сказал бы Олег, это повышает их социальный статус». Виктория улыбнулась. «Это в самом деле повышает статус. Участвуют в трапезе с живыми богами». Мрак отмахнулся с разочарованием, не заполучив союзников в критике Олега. Принялся громогласно рассказывать, как запекать гуся в глине, мол, пальчики оближешь. Олег рассеянно улыбался. а когда мрак посматривал в его сторону, кивал, подтверждая. В самом деле, объедение, но только для тех, кто не знает блюд, приготовленных по новейшим технологиям. Когда действительно не теряются ни витамины, ни вкус, а любое мясо становится нежнейшим и сочным. А гусь, да еще дикий, это же сплошные жилы и малость тугого мускулистого мяса. всё познается в сравнении. всё Тигги взвизгнула восторженно. «Надо будет как-нибудь попробовать». «Обязательно?» «Получается только в лесу», — заверил мрак. «Зато как получается?» «Эх, в добротном дубовом лесу, на полянке, чтоб по деревьям толстые важные жуки, муравьи, чтоб таскали гусениц, а пахло, чтобы живицей». «Я только раз в жизни ела шашлыки на природе», — пожаловалась Стиги. «Помню, что было сказочно, но больше выехать не удавалось. Работа всегда выше крыши». «Техника нас замучила», — заявил мрак авторитетно. «Где мой боевой топор?» в «Старину было лучше», — убежденно сказала Тигги. «Все было проще и естественнее». Олег хранил каменное молчание. Хотя, конечно, бред полнейший насчет возврата к идиллическому существованию до индустриального века. Это сейчас каждый, лежа на диване перед жвачником, мечтает, как бы он в средневековье справедливо правил, будучи феодалом. Они понимают, что все не могут быть феодалами. в те века бедность и болезни были уделом всех, а у крестьян и мастеровых еще и изнурительный труд от зари до зари. Свист кнута над головой, постоянные мелкие разорительные войны, эпидемии, выкашивающие целые страны. Но все равно даже без эпидемий 99% нынешнего населения вымерли бы от голода, ибо без современных технологий такую массу народа не прокормить. Нет, только генетика и нанотехнология. Даже нанотехнология больше, быстрее. К тому же обещает больше Все будет производиться прямо из почвы, из камней. А изнуренная Земля отдохнет, затянет раны. В песках Сахары снова вырастут леса, а облысевшие страны Средиземноморья восстановят зеленый покров. А еще не стоит забывать, космос станет доступен всем. Земля – песчинка на заднем дворе галактики, а галактика – песчинка среди галактик. Там невообразимое число миров, места хватит всем. Правда, глупо пускать туда всю дрянь, что расписывает сейчас стены, гадит в лифтах да пьянствует на детских площадках. Этих надо изымать из человеческого общества, и хотя многие стыдливо о таком решении помалкивают, но рано или поздно это придется сделать, иначе правозащитники договорятся до того, что и таким вот отбросом нужно в исполнении справедливости обеспечить доступ к ядерному оружию. Надо только не перегнуть палку, потому что такие вот как Виктория вообще могут восхотеть истребить всех, кто не рвется в за человеки. Жизни только тот достоин, как сказал великий Гёте, кто с бою каждый день берет. Остальных в газовые печи. Или как-нибудь гуманнее. Распылить какой-нибудь усыпляющий газ, чтобы умертвил всех, кто не желает встраивать в себя чипы, кто еще не встроил. Он едва не вздрогнул, когда перед ним появилась белая рука. Виктория положила ему на тарелку салата из креветок и модифицированных овощей, названия которых он не знал. «Раз уж не ухаживаете за мной, — сказала она мило, — позвольте уж за вами». «Извините», — пробормотал он. «Ни в коем случае. Вы здесь работаете, я же вижу». «Что делать? — сказал он с неловкостью. — Я люблю работать». «Я тоже люблю», — призналась она. «А отдыхать не люблю. Что-то в этом глупое, да?» «Отдых после работы», — сообщил он, — «это необходимость для тех, кто делает неприятную работу, чтобы получить средства на существование». «Таких пока что большинство, что поделать. Но у нас иначе, верно?» «Я счастлива только на работе», — призналась она, — «и меня приводит в бешенство, когда меня убеждают, что надо развлекаться». «Идиот, всех бы перебила. Позвольте, положу вам еще и этот салатик». «Уж извините, так и не поняла, из чего он, но на вкус просто восхитителен!» «С этими модификациями, — пожаловался он, — каждый день на рынке тысячи новых продуктов. У меня абсолютная память, что естественно, но я даже не пробую запоминать». «У вас абсолютная память?» «Конечно», — ответил он скромно. «Это от природы?» — он покачал головой. «Могу гордиться, что не получил в дар, а приобрел сам». Она вздохнула. Серые глаза заслала вуалью печали. «Завидую. Как-нибудь расскажете методику?» «Методика проста», — ответил он, глядя ей в глаза. «Еще один чип. Записывает, распределяет, рассовывает по полочкам. Нет, на своем харде не поместится, но емкость наших организмов просто невероятна». Ее лицо вспыхнуло. На бледных щеках к его удивлению проступил румянец. Не такой яркий, как у тиги конечно, но все-таки неожиданный. До этого был уверен, что эта железная леди не способна на такое явное проявление эмоций. «Спасибо», — сказала она торопливо. «Я счастлива, что это не только возможно, но и близко. И когда-нибудь и я...» «Это случится раньше», — заверил он. «Чем думаете? Я планирую немного провоезжировать на яхте. Хотите прокатиться?» тиги и Мрак вроде бы беседовали на своем крае стола. Фигги ухаживала за ним еще старательнее. Самые лакомые кусочки запихивала прямо в рот, а мрак делал зверскую рожу и кусал за пальцы. Но тут оба умолкли и повернули к ним головы. Виктория сказала еще поспешнее. «Да, конечно же, да! Если только не буду помехой!» «Тогда собирайтесь», — сказал он. «Полчаса вам хватит?» Она удивилась. «На что?» «Ну, собрать все ваши баночки с кремами для загара, от загара, при загаре, мазями, бальзамами, спреями...» Ее глаза засмеялись. «Шутите? Нет лучшей одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи. Разве что купальник бы, но могу и без него». Он сказал после паузы. «В вашей комнате их целый набор. Пока вы спали, их привезли с материка. Точно по вашим стиге размерам. Целый ворох». Она покачала головой. Не заметила. Не там искали, заверил он. Проверьте все шкафы. Игги взвизгнула. Ага, на яхте. У вас есть яхта? Мрак гордо выпятил грудь. Разве мы не плейбои? Они исчезли. Даже не стали убирать посуду. Табаки помчались за ними. Мрак откинулся на спинку кресла, заржал довольно. Неужели решил поплавать как человек? Нет, мы с Викторией в самом деле помешаны на работе. Просто хочу посмотреть ее в другой обстановке. Все-таки она... М -м, мрак подсказал. Типичный за человек? Пока только транс-человек, поправил Олег. Но, конечно, за человеком станет сразу же, как позволят возможности. Это сперва будет дорого, потому мы с тобой помогаем потихоньку, а заодно смотрим, что в ней меняется. Вернее, меняется ли отношение к тем, кто не удостоился чести. Ведь одни богатые бедных ненавидят и готовы истребить. а другие готовы все состояние отдать. И еще тревожно, что она уже не принадлежит никому. Ни народу, ни нации, ни клану, ни вере, ни идеологии. На лице мрака проступила озабоченность. В доиндустриальном обществе над человеком давлели такие общие понятия, как род, племя, клан, принадлежность к определенной вере, какому-то народу. В индустриальную прибавились еще и такие, как государство, партия, класс. Они тоже руководили. Заставляли поступать вопреки желаниям, ибо напоминали о долге, о необходимости, об обязанности чему-то следовать, чего-то придерживаться, что-то защищать всеми фибрами души вплоть до самопожертвования. В постиндустриальном началось размывание этих критериев. Нет, началось еще раньше, но сейчас это приняло массовый характер. Если раньше человек с какими убеждениями, так сказать, рождался, с теми умирал – то сейчас, в течение жизни, он успевает побывать, образно говоря, и революционером, и монархистом, глобалистом, и алармистом, сторонником спасения китов и адептом истребления всякой живности на планете. «Хорошо это или плохо?» – проговорил он другой вопрос. но по зрелому размышлению, ты уж извини, по-моему, все-таки хорошо. Человек успевает быстрее проходить линьки, проскакивает по ступенькам на новый этаж, подолгу не задерживаясь на каждой. тем более не останавливаясь. К тому же человек отказывается от каких-то чекушек быстрее, чем отказывался раньше, принимает новые установки. Но и они не вырастают намертво в его плоти кровь. Все открыто для пересмотра в сторону лучшего, для изменений. Согласен? Согласен, ответил Олег кисло. Посмотрел на него пристально. Странно, что такое говоришь ты. Я предпочел от тебя больше услышать о приверженности традициям. «Предпочел бы или ожидал?» «И то и другое. Ожидал, понятно. А предпочел бы...» Мрак прервал. «Потому что заготовлен хороший пинок?» «Извини, что разочаровал. Мне-то твои страхи понятны, но другим объяснять будет потруднее. Если бы я придерживался верности Отечеству, я должен за родную Неврию всем пастервать Или не было тогда Великой неври «Никакой не было», — информировал Олег, морщась. Вот видишь, даже Неврии не было. А я тогда кто? Ну хоть топор я носил? Носил. Так что же, и сейчас с топором ходить?» Олег сдвинул плечами. «Ты носил секиру, а не топор. И носил, кстати, довольно долго, не одно столетие. Да и я, насколько помню, так привык к волчевке, что ходил в ней еще и во времена Киевской Руси и в битву при Гастингсе. Ну и что? Тогда жизнь не менялась тысячи лет». Телеги все те же, коровы такие же, подковы. Правда, раньше подков не было вовсе. Так что же, в угоду традициям коней никовать Пусть копыта сбивают. Нет, мы не только отказались от старых одежд, но и поняли, что отказываться надо, иначе станем такими чучелами. Но ну, нынешний народец все еще цепляется за традиции ищет в них защиту от свежего ветра перемен. «Страшно, Олег, людям!» а с такими понятиями, как род, клан, нация, народ, вера в Бога, своего, никакого то там католического, протестантского, кальвинистского или реформаторского, да еще плюс, мужчинам это не положено, женщины этого не делают, и человеку уже намного легче, для него обозначен узкий коридор, не надо искать дорогу в бескрайнем поле, где дуют чужие ветры. Олег вздохнул. «То-то и беда, что человеку нужно куда-то и кому-то принадлежать». Когда я был феодалом, ты ж был королем. Он поморщился. Всякий раз одно название. На Руси самый захудалый князь в те века имел войско в сто раз больше, земли тоже раз в сто. Но все равно князь. А там король с одним единственным замком и тремя деревушками. Так вот, тогда крестьянам было достаточно принадлежать мне, а я обеспечивал им защиту от всего. Но чем больше человек становился свободен, тем больше он инстинктивно искал точек опоры. Уже недостаточно, только религии. Надо было еще принадлежать к особому клану или цеху, хотя бы башмачников. А потом там же формировались гильдии, дворянство политические партии. И вот сейчас все это летит в тартарары. Человек свободен. Мрак кивнул, потянулся, зевнул, с удовольствием хрустнув суставами. Как ни страшно, но от этой блип-культуры не откажется. Сейчас кто не возьмет в руки пульт управления телевизором, тут же начинает давить на все кнопки по очереди. Дойдет до конца, снова начинает по новой. Или смотрит до рекламы, а потом пошел, пошел, пошел. Заметил даже тиги на что ушавечка и то скачет по каналам, как белка. Потому даже по нашим жвачникам стараются все новости всобачить в одну-две строчки, чтобы успели прочесть, увидеть, услышать. В интернете тоже не больше абзаца. А кто вдруг вас хочет прочесть подробнее, ну, вдруг да найдутся такие чудаки, то кликни, там есть и прожжевание для тугодумов. Вообще все новости теперь стараются вбить прямо в заголовок. Умному, мол, достаточно. Не указывается, с какой классовой позиции понимать освещаемый факт. «Опасность все-таки есть», — проговорил Олег. «И немалая. Сам понимаешь, людей надо воспитывать не только в раннем детстве. Если не воспитывать...» Вырастут звереныши, которых подбирали звери. Но такое блиповое восприятие начисто сметает все прежние установки. Человек из огромного вороха информации выхватывает то, что соответствует его мировоззрению на данный момент и достраивает свою точку зрения железобетонными аргументами. А это не есть гуд, как ты говорил, когда я был немецким бароном. Так он может только утвердиться на своей неверной кочке. Мрак возразил. «Так ли уж худо?» И если человек сам создает себе модель поведения в обществе, он тем самым принимает на себя и бремя ответственности. А это большой плюс в его сторону. Ведь большинству нужен вождь, который поведет их как баранов, а они пойдут счастливо, потому что именно он снял с них тяжелое бремя выбора. Нет, лучше уж пусть каждый выбирает для себя. Зато так проявится не только во всей дури, но и во всех талантах, что иначе были бы задавлены или скованы всякими принадлежностями к клану, классу, вере, традициям, родному универу, армии, родине, клятве не надевать носки в полоску. Простучали каблучки. Виктория сбежала по ступенькам, прыгая через одну, веселая и счастливая, закричала издали. Купальники? Чудо! Я даже растерялась, какой выбрать. Даже жаль, что у меня не двенадцать сисек. мрак оглядел ее с головы до нока обратно подтвердился вздохом в самом деле жаль ладно я пойду к тиге она улыбнулась хороший мужской комплимент с подтекстом взглянула на олега я готова он взглянул на панель на стене большое телеокно где идет прямая передача о боях и толпах беженцев на индийско пакистанской границе блеснулало и погасло виктория сказала радостно я понимаю Теперь уже понимаю, как можно читать в сети, прослушивать разговоры по мобильной связи, но включать и выключать вот так бытовые приборы? Хм, как вы это делаете? Олег поинтересовался. Хотите попробовать? Она спросила с недоверием. А смогу? С легкостью, ответил он. Повторил. Легкостью. На вашем чипе функции не только просматривания интернета. Можете попробовать для начала попереключать каналы. «Это не нетрудно, надо только нащупать эти синапсы». Мрак говорит, что это как если бы попробовать шевелить ушами. Одни шевелят с первой же попытки, другие далеко не сразу. А кому-то вообще слабо, слишком умные. Она уже не слушала, с застывшим лицом уставилась в экран. Взгляд от напряжения расфокусировался. Глазные яблоки начали поворачиваться в разные стороны. Похватилась, снова вперила взгляд, на этот раз вообще стальной, волевой. Словно глаза излучают жесткие гамма-лучи. Через некоторое время экран блеснул. На мгновение пошел рябью. Прорвался голос, музыка. Появилось изображение поющего кобзона. Виктория взвизгнула, скинула руки в победном жесте. «Получилось! Получилось!» Она бросилась на шею коллегу, жарко поцеловала. Голос ее прерывался, сбивчивый и цокотящий. словно белка рассказывала подругам, как за ней гналась злая и страшная куница. «Я даже не поняла, как это получилось». «Это легко», — ответил Олег с неловкостью. «Главное — суметь переключить один раз. Пусть наугад. А сейчас увидите всю цепь, все каналы разом». Она отстранилась, посмотрела счастливыми глазами. «Но я, как поняла, могу просматривать телепередачи и так, не включая». «Конечно», — ответил он. Мы с мраком смотрим обычно так, но вот с кофемолкой такой фокус не пройдет, да и с утюгом. Она расхохоталась, поцеловала в другую щеку, оттолкнулась и плюхнулась на диван. «Буду пробовать», — заявила она. «Все, что делаю, привыкла делать хорошо». «Тренируйтесь», — сказал он и посмотрел на сумочку в ее руке, где купальник и прочее для прогулки на яхте. «А я потороплю мрака». Она уже смотрела на экран. Смотрела напряженно, но краешком сознания отметила что дверь не отворялась. Вообще Олег к ней не подходил, но из комнаты исчез. Он как будто бы сделал движение в сторону, где разместился мрак Стиги. Все верно. Олег должен был идти туда, в том направлении, но не сквозь стену же. Или кто здесь за стены? Экран наконец переключился снова, потом еще и еще. Она уловила закономерность. начала переключать в том порядке, в каком требовалось. Но осталось неприятное чувство, словно маленькой девочкой попала в загадочный творец могучих волшебников. За четверть часа наловчилась даже включать и гасить свет в комнате. Поднялась с намерением похвастаться Олегу, пощупала стену. Кирпич, облицованный плиткой, никаких скрытых ходов. Однако же Олег явно прошел сквозь стену. Это Тигги могло почудиться, но не ей, у нее слишком уж... Другое восприятие всего и всех, особенно мужчин.